Глава 8. У него в мозгу вновь и вновь звенела нелепая строчка, словно одна из тех навязчивых рекламных песенок, которую он вдруг начинал напевать, сам того не замечая. А сдохла-то собака. Он понятия не имел, откуда она и почему ему вспомнилась, но словно игла проигрывателя застряла в бороздке, И без конца одно и то же, а сдохла-то собака. Он поехал обратно по верхнему шоссе, потому что у него не было настроения любоваться пейзажами, пусть и прекрасными. На душе скребли кошки, словно его отсчитали, причем по делом Он прибавил скорость, сознательно рискуя на поворотах, выжимая педаль газа, будто ему хотелось как можно скорее уехать от Триши. Но внезапно, вопреки логике, к нему вернулось то ощущение прилива всех жизненных сил, которые он испытал по дороге сюда. Он был жив, свободен и остро воспринимал все, что его окружало. Мысль, словно молния, мелькнула в мозгу раньше, днем, теперь сияла ярким и ровным светом. Она все это время была с ним но пряталась во мраке, а теперь вырвалась из него, с каждым мгновением становясь все яснее. Теперь он знал, что нужно делать. Он знал, как исправить отрезию трехстворчатого клапана. Утро началось хорошо, несмотря на скверную погоду. Словно в отместку за солнечную субботу, в воскресенье на рассвете зарядил холодный осенний дождь, И продолжал моросить, почти не переставая. Шоссе было скользким от дождя, и Дион ехал медленно и осторожно, направляясь к детской больнице. Там он сразу же погрузился в предоперационную рутину, и все-таки часть его сознания еще парила где-то, подобно птице, беспечной и свободной. Вернувшись из Германуса, он сразу позвонил Мулману, чтобы обсудить новую идею. Вчера они ее испытали. И пока все как будто шло хорошо. Утром Мулман позвонил, ликуя, и Дион, хотя старался говорить сдержанно, сам в глубине души не сомневался, что на этот раз должен выйти толк. Если они добьются, чтобы собака прожила четыре дня, можно будет надеяться, по-видимому, что методика эта подойдет и для людей. Все еще насвистывая, хотя теперь уже совсем тихо, Он бодро направился в операционную, где Робби должен был уже закончить первый этап операции. Еще одна хорошая примета. Ему ассистирует Робби, и анестезиологом сегодня Том Мортон Браун. Они удивительно сработались. Вчера они с Робби осмотрели племянницу Питера Мурхаде, улыбаясь, где он прошел в дверь предоперационной комнаты и встал за ширмой. «Ну как?» Робби ответил не глядя: прекрасно, через минуту можешь приступать. Д смотрел на открытую грудную полость и на чрезвычайно увеличенное сердце с тремя камерами, мысленно перебирая этапы операции, которые он разработал для таких дефектов. Затем все так же неколебимо уверенный в себе направился в умывальную. Подключение кровообращения девочки на машину, Прошло идеально, словно его уверенность передалась остальным. Он перетянул кисемки на катетерах и посмотрел поверх ширмы на анестезиолога. Давление. Мортон Браун бросил взгляд на манометры и на свой пульт. Все в порядке. Дион повернулся к сестре. Скальпель. Тонким лезвием он сделал разрез на стенке правого предсердия, затем ножницами расширил его по горизонтали Завел два ретрактора под левый край разреза и передал их Гведо Перино, второму ассистенту. Робби осушил полости и теперь Дион взглянул внутрь сердца Кэтлин. Заглянул и продолжал смотреть, как загипнотизированный. Через разрез в предсердии он видел полость желудочка, створки клапана, Свисали с хорды, точно лоскуты по краям рваной раны. Ничего подобного он еще никогда не видел. Геон попросил анатомические пинцеты и развернул створки, но и теперь сердце Кэтлин не открыло ему своих загадок. О, черт! Он поднял глаза. Робби со своего места не мог заглянуть в пустоту этого сердца и продолжал спокойно ассистировать. «Черт возьми, Робби! Ничего не понимаю. Идиоты-кардиологи!» Дион снова нагнулся над открытой полостью грудной клетки. Снова раздвинул створки. С таким дефектом ему еще сталкиваться не приходилось. «Не может быть этого!» Он вдруг выпрямился, пытаясь осмыслить ситуацию. «Нет, это невозможно!» Он не знал, как приступить к исправлению всего этого. Робби заметил его смятение и вытянул шею, пытаясь заглянуть внутрь сердца. Дион слегка отодвинулся. «Посмотри скажи, что это, по-твоему, такое?» Это был не его голос, а какое-то хриплое карканье. гвидо продолжавший держать ретракторы, вздрогнул и чуть повернул голову. Дион кашлянул. «Это бог знает что!» Он с отчаянием развел руками. По-моему, отсутствуют две перегородки между предсердиями и желудочками. Внутренние створки митрального и трехстворчатого клапанов, по-видимому, ни к чему не прикреплены. Это однокамерное сердце. Ему надо было найти виновных, обличить кого-то или что-то. Не вина девочки, что она родилась такой. «Где теперь эти кардиологи, черт бы их побрал!» — закричал он, никому не обращаясь. Почему они не придут и не скажут нам, как оперировать это сердце? Как они умудрились напутать с диагнозом? Этот взрыв принес облегчение, он снова принялся изучать сердце. «Самое лучшее — зашить и оставить все по-прежнему, не вмешиваясь», — подсказывало благоразумие. «По крайней мере, не сделаешь хуже, а попытаешься подправить эти обрывки и лоскутки, и совсем все погубишь». Угадать, где здесь проходят нервные пучки, невозможно. Значит, ты устроишь полную блокаду сердца. Но мятежная и властная часть сознания не желала мириться с поражением. Выход должен быть, только надо его найти. Гвидо, итальянец обычно самоуверенный, уже заразился его нерешительностью, он расстроенно посмотрел на Диона. «Ступайте, позвоните Питеру», — сказал ему Дион. Скажите, что чертовы кардиологи ошиблись. Объясните, что межжелудочковая перегородка тоже отсутствует. Не думаю, что тут вообще возможно что-то сделать. Я собираюсь просто зашить. Спросите, согласен ли он. Гведо кивнул и отошел от стола. Сестра помогла ему развязать тесенки на спине. Пневматическая дверь закрылась за ним сиплым вздохом, который в напряженной тишине операционной Прозвучал оглушающе громко. «Тут никто ничего сделать не может», — запальчиво сказал он, обращаясь к Робби, точно оправдываясь, хотя Робби даже и не смотрел в его сторону. «Это совершенно невозможно. Зная что и желудочек один, я сразу отказался бы оперировать». Робби кивнул, соглашаясь, но это ни на йоту не смягчило тягостный ужас поражения. Они стояли у операционного стола в молчании, ничего не делая, и это было самое страшное. Не в силах дольше терпеть это тупое отчаяние, Дион начал двигать неприкрепленные створки, сначала трехстворчатого клапана, затем нейтрального, располагая их по-разному. Он видел самую верхушку сердца, видел устья клапанов и аорты, и легочной артерии, каждый должен соединиться с отдельной камерой. Но как это сделать? С чего же начать? Дверь снова вздохнула, вошел Гвидо, его оливковое смуглое лицо посерело и было мокрым от пота. — Питер говорит, — он проглотил слюну и начал сначала, — Питер говорит, чтобы вы делали, как находите нужным. Дион внутренне невесело рассмеялся. От чего ты ждал? Ободрение? Снятие ответственности? Хотел, чтобы он сказал сочувственно, что поделаешь, где он, зашиваете? Ты с самого начала знал, что решение, каким бы оно ни было, примешь ты. Ну хорошо, решай же. И в ту секунду, когда он открыл рот, чтобы попросить Колин подать шовный материал, решение пришло. Туман вдруг рассеялся и исчез, и он ясно увидел свой путь. «Гвидон, мойте», — сказал он, — «попробуем, Робби». Глаза Робби чуть-чуть расширились. Потом с притворной небрежностью он кивнул. Сначала надо было создать нежелудочковую перегородку, но через предсердие этого не сделать, и придется создать другой подход. Он сделал поперечный разрез передней стенки правого желудочка, чуть ниже клапана легочной артерии. Тщательно обошел ветвь правой коронарной артерии. робби и Гвидо раскрывали разрез ретракторами. Сердце продолжало биться. Теперь вид желудочка был более привычным, так, где он проникал в него для устранения дефекта межжелудочковой перегородки. Он сосредоточенно изучал полость, метральный клапан и клапана орты, Должны быть слева трехстворчатый клапан и клапан легочной артерии справа. Ему придется наложить ряд стежков, чтобы обозначить границу, как столбы изгороди. На мгновение ему вспомнился отец Ивама Герскраль. Шелк 4.0. Сестра подала ему иглодержатель. Он отвел створки трехстворчатого клапана и начал накладывать стежки. Но он не видел, что делает. Сначала он надеялся, что сможет оперировать на бьющемся сердце. Тогда за день он нервный пучок, электрокардиограмму, тут же это показало бы. Но из-за этого ничего не получалось. Придется работать замершей и расслабленной сердечной мышцей. Техник на машине в сердце легкие напряженно ждал приказаний. «Охлаждайте», — сказал Дион. Техник нажал на кнопку. «Охлаждаю», — отозвался он. «До какого режима, профессор?» «До фибрилляции». Дион взял сердце, чтобы поместить отвод туда, где будет левый желудочек. Он чувствовал, как холодеет мышцы. Ритм становился все медленнее. Он закрепил стежком маленькую пластиковую трубку и осторожно опустил сердце обратно, в околосердечную сумку. В то же мгновение координированное сокращение мышцы прекратилось. Теперь каждое волокно сокращалось по-своему. «Фибрилляция», — объявил Мортон Браун. «Хорошо, перестаньте охлаждать. Сестра, аортальный зажим». Теперь, когда они поняли, что он собирается делать, все вошло в привычную надежную колею. Стежки накладывались, и закреплялись с почти автоматической точностью. Снова движение рук Робби, Гивидо и Колин слилось в единую симфонию, словно они были частями одного безупречно работающего механизма. То, что они делали, было новым и очень рискованным. Точно акробаты на трапеции под куполом цирка пытались исполнить трюк, на который до них никто не решался. А внизу не было сетки. Но все исходные элементы трюка они проделывали множество раз, а потому оставались спокойными, проносясь по крутым дугам от трапеции к трапеции, хватаясь за них, вновь отталкиваясь без всякого усилия и попросту забывая о пустоте внизу. Когда швы были наложены, он вырезал кусочек пластика нужной величины в форме латинской буквы В. Он прошил стежки через основание и затем по обеим ветвям, затем натянул шелк, и Робби поставил искусственную перегородку на место. Наконец, каждый стежок он надежно завязал и обрезал шелк. «Как будто неплохо», — сказал Робби. «Если только я не устроил блокаду», — мрачно ответил Дион. Он вернулся к разрезу в правом предсердии так, чтобы ясно видеть клапаны, соединяющие предсердие с желудочком, и верхнюю часть новой перегородки. Работая с осторожностью портнихи, сшивающей кружева, он прикрепил к ней внутренние створки клапанов. Для проверки он вспрыснул воду в только что созданные желудочки. Створки выпятились. Они надежно сомкнулись. Возможно, трехстворчатый клапан чуть-чуть пропускал, но это не страшно. Он придал второму куску докрона нужную форму и разделил им, как стенкой, общее предсердие, внимательно следя, чтобы легочные вены оказались слева от новой перегородки. Стежок за стежком, каждый такой же тщательный, как и предыдущий, В его душе мешались отчаяние решимость, страх и дерзание. Он пытался подавить их, сосредоточиться только на том, что делали руки. Но, несмотря на его усилия, над ним кружили сотни призраков. Наконец он выпрямился и, откинув голову, тяжело вздохнул. Как будто все, закрываем. Он чувствовал себя старым и безмерно измученным. Но остановиться он уже не может, ни теперь, ни потом. «Оттепляем?» «Оттепляю», — сказал техник. Зажужжал насос, подававший горячую воду в радиатор нагревателя. Дион снял аортальный зажим, и кровь, подогретая в термосистеме, начала поступать в миокард. Он закрыл длинный разрез на предсердии. Теперь, когда все было сделано, он начал нервничать. Дрожь в пальцах настолько усилилась, что он лишь с большим трудом держал держателя Пока он переделывал сердце, он отгонял от себя мысль о последствиях. Но теперь словно рухнула плотина, и все сомнения разом нахлынули на него. Будет оно работать? Сможет оно работать? Сколько непредсказуемых неожиданностей. Блокада сердца, просачивание реконструированных клапанов, и еще что угодно, чего он даже и предположить не мог. Предсердия работали в правильном ритме, но желудочки сохраняли фибрилляцию, как будто сердце само еще не знало, как ему качать кровь по новой схеме. «Температура?» — спросил он. «Пищевода 34», — сообщил анестезиолог, «но в прямой кишке еще низковато, 28». «Нельзя там прибавить тепла». Нетерпеливо спросил Диона техника. «Температура воды в системе 42 градуса, профессор. Делаю все, что могу». «Хватит шуточек, слышите?» — взорвался Дион. Технику Грюма посмотрел на него из-под насупленных бровей. Кровь, проходившая через сердце, была теперь нормальной температуры, но фибрилляция не прекращалась. «Придется прибегнуть к электростимуляции» но когда он поднял трепещущую мышцу, чтобы подложить под нее электрод, она жила под его пальцами, словно он уже пропустил через нее ток. Сердце точно раздумывало. Предсердие послали импульсы желудочкам, словно подстегивая их слабеющие усилия. Еще сокращение, затем две вновь созданные нагнетающие камеры заработали в нормальном сердечном ритме, который для всех находившихся в операционной был исполнен немыслимой красоты. Робби выпрямился во весь свой длинный рост и закрыл глаза. «Не верю», — сказал он. Когда они переодевались, позвонил Питер Мурхотт. «Подойди ты», — Дён попросил Робби. «Скажи, что я уже ушел. Скажи, ну, что хочешь, то и скажи». «Говорить об этом сейчас с кем бы то ни было», значило разменять целое на мелочь. А он хотел сохранить все в себе, не делясь ни с кем. Этим нельзя было делиться. Филипп Дэвидс был в маленькой лаборатории, смежной с кабинетом. Увидев его, Филипп, казалось, почти не удивился, хотя они не договаривались о встрече. Да и Дион, собственно, собирался ехать к себе в клинику, но вдруг неожиданно для себя свернул к соседнему корпусу, где находилась кафедра генетики. Он постучал, но никто не отозвался. Он толкнул дверь и вошел. За следующей дверью с табличкой «Лаборатория» трудилось несколько человек в белых халатах. Они обернулись, и к нему подошел коротышка в очках без оправы, на лисей мордочке, солидно хмуря брови. «Что вам угодно?» Затем узнал Тиона, и тон его изменился с почти классической внезапностью. «Профессор Ван Добрый день, профессор!» «Здравствуйте!» «Извините, что помешал, я ищу профессора Дэвидса!» протянул тот и добавил уже без всякого восторга. «Он в кабинете! Дальше по коридору!» Дверь в кабинет была открыта, как и дверь в лабораторию. Дион увидел Филиппа. Он поднял голову от микроскопа и выпрямился. «Здравствуй!» — сказал Филипп. «Входи, входи!» Они обменялись рукопожатиями, и Филипп показал на стул. «Садись, я сейчас кончу». «Не торопись». Дион сел и с интересом осмотрелся. Обычная лаборатория, такая же, как все, которые он видел, в которых работал сам, пахло как в Виварии. Дион увидел у стены ряды клеток с номерами. За сеткой что-то копошилось, белые мыши. В нижнем ряду — кролики. Филипп оторвался от микроскопа, сделал запись в блокноте рядом с приборами и повернулся к нему на вращающемся табурете. «Ну вот», — сказал он и улыбнулся, — «что тебя сюда привело?» «Жаль, что видимся раз в сто лет, но ты знаешь, как это происходит. Знаю. Как работа? Удалось получить все, что было нужно? Даже больше. Университет расщедрился, получил все, что мне требуется в настоящее время». Спасибо, что ты рекомендовал меня нужным людям. Дион поморщился. При нынешнем положении дел мои рекомендации могли тебе принести скорее вред, чем пользу. Я ведь теперь особенно не котируюсь. Нет, они сами не дураки. Прекрасно поняли, насколько выгодно это для университета. И тем не менее, другой бы и пальцем не пошевелил. Но все-таки дело двигается. Думаю, да. «Пока ничего сенсационного, просто нужно ставить опыт за опытом и накапливать данные. Некоторым это скучно, но мне нравится». Дион засмеялся. «Да, мне, пожалуй, такая радость не подошла бы. Я предпочитаю, чтобы жизнь была по временам насыщена действиями, драматизмом. Вот как сегодня утром». Дион принялся описывать операцию, которую только что закончил. «Да», — наконец сказал Филипп. «Я тебя понимаю». И этих слов как будто было совсем достаточно. Они продолжали неторопливый разговор, отдыхая в обществе друг друга. «Ты нашел какие-нибудь отклонения от нормы?» — спросил Дион. «Делать выводы еще рано. Ну, а знания, которые ты накапливаешь, и методы, которые ты совершенствуешь, будут они применимы к людям?» Филипп добродушно заулыбался. «Кто знает...» Во всяком случае, любое наше открытие приближает нас к истине. Знать это уже достаточно, сказал он с притворным жаром и опять улыбнулся. Нет, подожди. Так легко отделаться от последствий тебе не удастся. Ты не можешь сказать, сам я это делать не буду, а потому меня не касается, что там станут делать другие. Это как физик, расщепив атом, но снимающий себя ответственность. За атомную бомбу. Согласен. В таком случае, какова твоя позиция? Если кто-нибудь создаст младенца в пробирке, сочтешь ли ты это важным научным достижением или аморальным актом? И тем, и другим. К этому-то я и клоню. Даже ты, даже такой здравомыслящий и ответственный человек, как ты. Спасибо, произнес Филипп с ироническим полупоклоном. Нет, погоди, сказал Дион. Я говорю серьезно, даже такой человек, как ты, относится к этому делу двойственно. Возьмем то, над чем ты сейчас работаешь. Все это в высшей степени научно и отвлеченно. В настоящее время ты экспериментируешь с мышками и кроликами. Следующий логичный шаг проверить, приложимы ли твои открытия к оплодотворению человеческой яйцеклетки. Филип вращался на табурете из стороны в сторону, лицо его было непроницаемо. «Да», — сказал он наконец, — «и к человеческой жизни, созданной тобой, ты применишь те же правила, что и к животным. Сможешь ли ты, закончив эксперимент, поступить с выращенным тобой человеческим эмбрионом так же, как с другими, убить его или смыть в раковину. Филипп все еще вращался на табурете. Для начала тебе следовало бы определить, что ты подразумеваешь под термином «человеческая жизнь». Вспомни, что эмбрион, о котором ты говоришь, в лучшем случае всего лишь бластула, чей возраст меньше недели, комочек органического вещества, величиной в булавочную головку, всего-навсего. Некоторые в высшей степени уважаемые ученые считают, что жизнь начинается только после того, как младенец родился и установлено, что он мыслит. Знаю, знаю, но я говорю не о том. Эти несколько клеток, или, как ты выразился, этот комочек органического вещества величиной с булавочную головку, возникшего благодаря искусственному оплодотворению яйцеклетки, обладает потенциальной способностью развиться в нормального, полноценного человека. Другими словами, отвечает критериям твоих так называемых ученых. так как же ты можешь просто его уничтожить? Я хочу задать тебе еще один вопрос. Что ты думаешь о бесполом размножении, о воспроизведении любого индивида любое заданное число раз, трансплантируя ядро его клеток? «Я рад, что ты об этом упомянул», — вдруг оживился Филипп. «Ты игнорируешь самое главное. Возможно, высадка человека на Луну дала нам не так уж много, но гораздо более ценными оказались побочные результаты исследований, которые позволили нам доставить его туда. Уже методика слияния клеток, в которой ты видишь лишь способ создания человека-дубликата, открывает один из лучших путей определения генетической основы рака. Сейчас ученые во всем мире раковые клетки сливают с нормальными, чтобы выявить те хромосомы, которые ответственны за данную форму рака. Если ты обратишься к ним и прикажешь, прекратите подобного рода исследования, ввиду того, что дублирование одного индивида опаснее для человечества, чем раковая болезнь, «Всякий маломальски разбирающийся в этих вопросах человек сочтет тебя безответственным». Внезапно Диону расхотелось продолжать спор. но ну, не знаю», — сказал он рассеянно и слез с письменного стола, на котором сидел. «Мне пора идти. Если хочешь, мы как-нибудь продолжим эту дискуссию». Филипп жестом остановил его. «Я хотел попросить тебя еще кое о чем». «Но поскольку ты явно не одобряешь мою работу, мне, пожалуй, не стоит затруднять тебя». «Постой», — запротестовал Дион, — «откуда ты взял, что я ее не одобряю?» Филипп покачал головой. «Нет, тебе же пора идти. Перестань говорить глупости. О чем ты хотел меня попросить?» «Ты был абсолютно прав, Дион. Я хочу начать опыты с человеческой яйцеклеткой». «Ну, что я говорил?» — воскликнул Дион с озорной усмешкой. И ты хочешь, чтобы я помог тебе раздобыть материал? Да, профессор Глифф пытался, но не сумел никого убедить. Возможно, ему недостает влияние знакомств. А каково юридическое положение? Неожиданно спросил Дион. Филипп развел руками. Довольно нелепое. Мы так ничего точное не установили. Хм. Да, это одна трудность, а другая состоит в том, что тебе... «Нужны добровольцы. Ты думаешь получить материал с помощью лапароскопии? Конечно, это было бы идеально, но слишком сложно. Для начала я был бы счастлив, если бы получал только что ударенные яичники или хотя бы их части, а извлечь из них яйцеклетки нетрудно. Это, пожалуй, можно устроить. Послушай, я ничего не имею против работы, которую ведешь ты и многие другие». И не подумал бы возражать, но тем не менее, на мой взгляд, ее лучше держать под секретом. Естественно, но если ты считаешь, что риск слишком, Дион жестом заставил его замолчать. Не вставай на дыбы. Я устрою, чтобы ты получал яйцеклетки, которые тебе нужны. Просто все это следует держать в абсолютной тайне. Даже Глиф не должен знать, так тебя устроит. «Да, устроит», — сказал Филипп. По причинам, которые ему не хотелось анализировать, Дион позвонил по телефону у входа в пустой лекционный зал, чтобы не звонить через коммутатор клиники. Он набрал номер, который ему дала Триш, и когда там сняли трубку самым вежливым тоном, попросил позвать ее к телефону. «Мне придется сходить за ней», — сказал женский голос. «Да». «Как мне ей сказать, кто ее просит?» «Скажите, что один ее знакомый», — отрезал он, но тут же сообразил, что эта таинственность может только разжечь любопытство соседки, и добавил. «Пожалуйста, скажите, что это Дион». Прошло довольно много времени, прежде чем там снова взяли трубку. «Я слушаю». От этого низкого, сочного голоса у него тотчас пересохло в горле. «Здравствуй, Триш», — как можно небрежней сказал он. «Это Дион. Я знаю. Никаких общепринятых вежливых слов. Дион решил быть столь же прямолинейным. Мне надо сообщить тебе кое-что важное. А именно, мне не хотелось бы по телефону. Ты не собираешься в город? Завтра мне нужно попасть в транспортное агентство. Ты не пообедаешь со мной?» «Спасибо». Чуть запинаясь, он условился, когда и где они встретятся. И когда он шел стриж по Эдерли-стрит, он испытывал ту же неловкость. Была половина первого, и улицы кишели народом. Он радовался про себя этой толчье, которая избавляла его от необходимости вести разговор. Когда они встретились, она сразу спросила, что ты хотел мне сказать. Но он покачал головой. Не здесь, на улице. Он вел ее, чуть касаясь рукой ее локти, в скромный ресторанчик. Они спустились по ступенькам и оказались в теплом и уютном уединении. Казалось, шумная улица осталась где-то далеко. Улыбаясь и кланясь, вошел мэтр Дотель. Он узнал Диона, быстро покосился на триж и молча провел их к столику. Некоторое время они изучали меню и карту ВИН, так что все еще можно было обходиться общими фразами. Но в конце концов официанты ушли, Не слышно ступая по устланному ковром полу, и они остались одни. Триш наклонилась к нему через столик. «Ну вот, теперь ты можешь мне сказать, давай прежде выпьем». Он сам себе не мог объяснить, почему тянет, почему дразнит ее. Не из жестокости, хотя, возможно, какой-то оттенок жестокости тут и присутствовал, стремление отплатить ей за отчужденность. Но главным образом... Это была потребность удержать ее интерес, пусть даже с помощью самой грубой уловки, оттягивая минуту, когда он расскажет ей о том, что для нее так невыразимо важно. Несколько секунд она внимательно всматривалась в его лицо, затем слегка пожала плечами и принялась разглядывать зал. «Ты уже решила, когда возвращаешься в Италию?» Он страшился ответа, но не нашел, о чем еще ее спросить. В начале следующего месяца сегодня я приехала заказывать билеты. Три недели. Меньше, чем три недели. Значит, ты не предполагаешь больше задерживаться? Нет. Отец теперь сам справится. Рано или поздно ему все равно придется привыкнуть. И потом у каждого ведь своя жизнь. Пожалуй, ты права. И такая погода совсем не для Джованни. Он очень легко простуживается. Сказать ей сейчас? Но он только спросил. «Ты помнишь Филиппа Дэвидса, цветной, который учился со мной в университете? Мы вместе кончали». «Так, смутно. Но я про него слышала. Он ведь получил Нобелевскую премию за что-то там такое. Его выдвигали, но он ее еще не получил». Но я хотел сказать, что сейчас он здесь, в Южной Африке. Понимаешь, он генетик и твердо убежден, что со временем мы сможем предотвращать и лечить наследственные болезни, вроде синдрома Дауна. Она внимательно посмотрела на него. Каким образом? Ну, это не просто объяснить. Суть в том, что в каждой клетке есть вещество, называемое ДНК. И оно служит как бы магнитной лентой, на которой запечатлена определенная информация. Так вот, болезни вроде синдрома Дауна возникают из-за искажения этой информации. Когда-нибудь, когда, например, мы создадим молекулярную хирургию, мы сможем убирать кусочки с искаженными информациями и заменять их правильными. Это звучит очень холодно и цинично. Но если в результате удастся создать совершенного человека, свободного от генетических ошибок? Забавно, что он защищает точку зрения, на которую недавно сам нападал. Но почему-то ему необходимо было убедить ее, хотя сам он не был убежден. «Ты хочешь сказать, что тогда дети, такие как Джованни, не будут рождаться?» «Спросила она». «Ну, пожалуй, да». Вернулся официант. И пока расставлялись блюда, пока по заведенному ритуалу пригубливалось и одобрялось вино, Дион успел собраться с мыслями. Возможно, это звучит несколько холодно, как ты выразилась, начал он, когда они снова остались одни. Но если в конце концов удастся покончить с болезнями, средствами генетики, неужели это не благая цель? Ведь в конце концов именно этого Веками искали врачи. Она задумчиво смотрела в тарелку. Да, Дион, с чистой медицинской точки зрения ты, вероятно, прав. Но ты говорил о создании совершенного человека. Мне кажется, не следует рассуждать о совершенстве с такой легкостью. Если можно будет покончить с неравенством, связанным с происхождением, интеллектом, неужели ты не подпишешься под такой идеей? Не это ли ответ на извечную человеческую мечту о рае на земле? Да, вы создаете совершенство. Совершенное чудовище, она покачала головой. Совершенное счастье несовместимо с человечностью. Нам нужна тьма, чтобы оценить свет. Если бы ты дал мне выбирать между вашими так называемыми совершенными младенцами и бедным Джованни, Я все равно выбрала бы его. По крайней мере, он человек, и в нем сосредоточены все противоречия, из которых слагается его сущность. И тогда он рассказал ей. Он рассказал ей о собаке, которая все еще живет, живет полторы недели после операции, моделирующей операцию по поводу отрезии трехстворчатого клапана. Он подчеркнул опасности, неясности, технические трудности, которые все еще могут возникнуть. Она внимательно, не перебивая, не задавая вопросов, выслушала до конца его объяснения, довольно сбивчивые, так как он пытался упрощать, чтобы ей было понятно. Она смотрела на его лицо, ни на мгновение не отводя взгляда. Когда он договорил, она задала только один вопрос. Как скоро ты сможешь оперировать? Я еще не знаю, ответил он смущенно. Слишком много непредвиденных осложнений. Прежде чем сделать следующий шаг, мы должны быть абсолютно уверены. Я хочу, чтобы ты оперировал, Джованни. Но примерно когда это может быть? Месяца через два-три. Самое позднее весной. Она кивнула. Я останусь и буду ждать столько, сколько потребуется. Она говорила очень спокойно и сдержанно. Но настороженная напряженность ее лица вдруг смягчилась. Как будто, подумал Дион, наблюдая за ней, пришла к ней весна. Пришла весна, хотя только-только наступила зима. А может быть она пришла и ко мне, подумал он. Они задержались у дверей, пока он подавал ей пальто, какая-то вошедшая в ресторан дама, Вдруг резко остановилась, обернулась, пристально на них посмотрела. Дион перехватил ее взгляд и узнал Джиллиан Мурхет, хотя и не сразу.